Глава 15. Антигон осаждает запертых в Массаде, которых возвратившиеся из Рима Ирод освобождает. Отправляясь вслед затем в Иерусалим, он там застает подкупленного антигоном селона 1. Антигон в это время осаждал оставшихся в масаде которые были в изобилии снабжены всеми съестными припасами, но терпели недостаток в воде. По этой причине Иосиф, брат Ирода, хотел бежать с двумястами из своих людей к арабам, так как он слышал, что Малих раскаивается в своем неучтивом обращении с Иродом. И он действительно покинул бы цитадель, если бы как раз в ночь, назначенную для бегства, не выпал сильный дождь. Теперь цистерны вновь наполнились водою, и в бегстве больше не представлялось надобности. Теперь, напротив, они делали вылазки против Антигона и частью в открытых рукопашных схватках, частью посредством засады, лишали его многих людей. Не всегда, однако, дело шло так хорошо. Случалось нередко, что они сами возвращались назад с уроном. Второе. Между тем, римский полководец Винтидий, посланный для изгнания Парфяна из Сирии, по уходе последних прибыл в Иудею. 109 до разрушения храма. Явившись под предлогом выручать Иосифа из осады с действительной же целью для того, чтобы наложить контрибуцию на Антигона, он раскинул свой лагерь вблизи Иерусалима, но как только был насыщен деньгами, он сам с большей частью войска отступил и оставил на месте один только отряд под начальством селона дабы полное отступление не разоблачало корыстной цели его прихода. Антигон надеялся еще, что порфяне опять придут ему на помощь. Тем не менее, он поддерживал сношение с Силоном, чтобы сделать его безвредным для своих целей. Третье. Но уже Ирод возвратился из Италии и высадился в птолемаиду весной 109 до разрушения храма. Набрав внушительные войско из иностранцев и туземцев, он быстро двинулся оттуда через Галилею против Антигона. Его поддерживали Винтиди и Силон, которых посланный Антонием Дели упросил помочь Ироду в его предприятии. Винтиди был тогда занят усмирением волнений, возбужденных в разных городах парфянами, а Силон, подкупленный Антигоном, оставался в Иудее. Ирод, впрочем, вовсе не нуждался в подкреплении. Войско его с каждым днем увеличивалось на пути, и вся Галилея, за немногими исключениями, пристала к нему. Первой неотложной задачей Ирода было взятие Масады и освобождение его родных из осады. Одна юпия стояла ему камнем преткновения на пути. Этот враждебный ему город он должен был взять непременно для того, чтобы, подвигаясь дальше к Иерусалиму, не оставить в тылу крепость в руках врагов. Силон с удовольствием примкнул к нему, найдя, наконец, повод к выступлению. Когда же иудеи начали преследовать его сзади, Ирод бросился на них с легким отрядом, быстро рассеял их и спас таким образом селона который плохо защищался. Четвертое. После взятия Иопии он поспешил к Массаде для освобождения своего семейства. Доброй памяти о его отце, его личная слава признательность, заказанное ими обоими благодеяния Все это привлекало к нему местных жителей, но большая часть людей присоединялась к нему вследствие сложившегося у них убеждения в том, что престол достанется Ироду. Таким образом, вокруг него образовалось отборное войско. Антигон, хотя преследовал его, устраивая засады в удобных местах, но вреда он не причинял ему никакого, или самый незначительный. Как только Ирод освободил своих людей из Масады, что ему удалось очень легко, и взял крепость Трессу, он двинулся к Иерусалиму. Войско Силона и многие жители города и страха перед его силами примкнули к нему. Пятое. Едва Ирод раскинул свой лагерь на западной стороне города, как расставленные там караулы стали отражать его войско стрелами и дротиками. Другие делали вылазки толпами и схватывались с передовыми постами. Тогда Ирод прежде всего послал Герольдов к городской стене объявить во всеуслышание, что он явился для блага народа и спасения города, что он даже не думает мстить врагам, а напротив самых отъявленных противников готов простить. Но партия Антигона приводила со своей стороны возражения и не допускала никого ни перейти к Ироду, ни даже выслушать его глашатаев. Антигон даже приказал оттолкнуть врагов от стены, и быстро они были прогнаны стрелами, просыпавшимися на них из башен. Шестое. Тут и Силон явно показал, что он подкуплен. По его подстрекательству солдаты начали громко жаловаться на недостаток провианта, требовать денег на содержание и хороших зимних квартир, так как окрестности города были совершенно опустошены солдатами Антигона. Опираясь затем на эти требования, Селон стал уже готовиться к отступлению. Но Ирод обратился к его офицерам и солдатам вообще и стал их упрашивать не оставить его одного, так как он послан сюда Октавианом, Антонием и Сенатом. Что же касается их жалоб на недостаток провианта, то он готов их сейчас же удовлетворить. И действительно, в тот же день он сделал набег на окрестные селения и доставил им оттуда такой богатый запас ясных продуктов, что этим отнял у селона всякий предлог к отступлению. Чтобы и на будущее время солдаты не терпели недостатка, он поручил самарянам, столица которых была на его стороне, доставлять в Иерихон хлеба в зерне, вина, масла и убойного скота. Антигон, узнав об этом, разослал партизанские отряды по всем направлениям с целью задержать подвозы и отрезать их от лагеря. Возле самого Иерихона собралась также большая масса тяжеловооруженных, которые расположились на горах для выслеживания провианских обозов. Но и Ирод не бездействовал. Он появился перед Иерихоном с десятью отрядами – пять римских и пять иудейских с разноплеменными наемниками и, кроме того, еще с немногими всадниками. Город оказался покинутым его жителями. Только в крепости нашли 500 человек с их женами и детьми. Он взял их в плен, но сейчас же отпустил их опять на свободу. В остальные части города ворвались римляне и ограбили дома, оказавшиеся переполненными разными богатствами. Царь оставил в Иерихоне гарнизон и возвратился назад. Римское войско он отправил на зимние квартиры в перешедшие на его сторону города идуммеи галилеи и самарии и антигону вследствие подкупа селона предоставлена было часть войска принять на квартиры в лидду чем он хотел зарекомендовать себя перед антонием